Глава 26. Гость из района. Илья остался стоять у прилавка, прислушиваясь к разговорам сельчан. — О, рад вас снова видеть, товарищ начальник! Горох только сейчас заметил Илью, и его губы расплылись в неестественно широкой улыбке. — Чай? Какой угодно, хоть цейлонский, хоть грузинский. Вам найдем лучшее. — Цейлонский устроит, — Илья кивнул. — Но я не спешу. Женщина, отпустите!» «Да вас без очереди, товарищ!» Продавец метнулся к кассе. Он все время косил глазами на Илью, будто пытался угадать, что тот знает. «Как дела? Уладилось все? Уладится, конечно!» Сбоку мужики брали вермут, по бутылке в руки. Женщины предпочитали пряники-жамки. Сахар кто кило, кто два. Разговоры текли, как по канавам вода. «Смородина-то нынче, ой-ой!» Старушка в плотке охвасталась. Десять банок уже наварила, и все мало». «А у нас кусты померзли», — другая вздыхала. «Буду покупать, дорого, да куда денешься?» ты хороший». Мужик в пиджаке на голое тело повернулся к продавцу. «Лучший!» Тот еще шире улыбнулся и снова глянул на Илью. «Вы, товарищ, если что надо говорите, мы люди свои поможем, сахаром, мукой». Спасибо, ответил Илья, горох опёрся локтями на прилавок, чтобы быть ближе к Илье, и произнёс. Женька-то, Василия нашего жена, вчера вечером приходила к конфет детям. Лица нет на ней, и глаза все от слёз красные, вот же горе. Он мотнул головой и жалко бабу. Василий парень честный был. Как же его так угораздило? Да небось выпивший был, обронил один из мужиков. Ночь, мост скользкий. «Неправда!» — тут же возразили от прилавка. «Он не пил! Разве что по праздникам рюмку!» «Да не в этом дело!» — третий встрял. дорог то мокрая! Руль в сторону и в реку!» «Ага! Будто он первый раз в дождь ехал!» — фыркнул Горох. «Не гомоните! Тут, может, иное!» Он повернулся к Илье. «Товарищ милиционер, а следствие это что думает? Ну, так, по-людски!» «Думает!» — сказал Илья. «Для того и работает!» — Не, я к тому... — Горох улыбнулся, но глаза оставались настороженными. — Может, туман рассеивается, то да сё. Вон уже люди шепчут, нового участкового назначили. С утра видели, кабинет Василия занял. — Какого еще нового? — отрезал кто-то из мужиков. — Просто из района милиционер приехал опись делать, да и все, бумажки, штампы. — Ага, опись. — третий хмыкнул. — Это чтобы наши личные дела вывести. На каждого жителя деревни заведены, секретные. Ты не знал? На тебя тоже. — Вот еще! — воскликнул Горох торопливо и не к месту радостно. — Какие дела? У нас все люди честные. — На всех говорю! — упрямился третий. — Вон у соседа брата двоюродного тестя. Но распространители панических слухов перебили и перекричали. — Товарищ милиционер! Горох повернулся к Илье ближе. Голос сделал мягче. — А этот из района? Кто он по званию? И чё сидит в кабинете Василя? От кого стережет? — Сидит в кабинете Василя? — уточнил Илья. — Да, в кабинете участкового в конторе, — подтвердил Горох. Утром приехал в форме, ближе к семи. Сел в кабинет Василя и никого не пускает. Бумаги просит, печати. Директор Уткин сказал не препятствовать работе органов. Вот и не препятствуют, Сидит, двери прикрыл важный. Фамилию его слышал? Илья не отводил взгляда. — Не, не разобрал. Горох почесал висок. — Однако израят дело точно. У крыльца машину видели. Бортовая, с бортовым номером этот. Как его... Да какая разница? Сказал, порядок наведем. — Наведот, наведот, — буркнул кто-то. — Сначала порядок наведот, потом... — Банки учтут, у меня их восемнадцать. — Двадцать три! — гордо сказала женщина в платке. — Смородина — лучший лекарь от всех хвороб. — Пряники-то вам взвесить! — продавец похватился и снова натянуто улыбнулся Илье. — А бутылочку вермута, товарищ милиционер, в деревне без вермута туго. — Чай! — повторил Илья. Он дождался, пока продавец отсчитает монеты дрожащими пальцами и забрал коробочку. Илья вышел на крыльцо. Рядом продолжился спор о секретных делах и новых участковых. Он спустился по ступенькам и быстро зашагал к школе.